Глава 17. Союзники и предатели. Я шлёпнулась на пол. Тут же села и огляделась. Непонятно, каким образом я оказалась в кабинете графа. Алексей удивлённо и удивлённо поднимался со своего кресла. Безусловно, я ждал нашей встречи, но чтобы так? Что это за маскарад? «Почему вы вырядились Красной Королевой, прямо как на картинке с парада?» Я медленно поднялась с пола и молча пристально посмотрела ему в глаза, ожидая, когда до него дойдёт. Он внимательно посмотрел на моё оружие, ещё раз на доспехи, мало похожие на маскарадный костюм, и снова встретился со мной взглядом. «Это не бутафория». «Какого чёрта? То есть вы...» «Давай уже на «ты», раз уж у нас неожиданно приключился вечер откровенностей». Он медленно сел обратно в кресло. «И зачем это всё? Весь этот спектакль? Чего ты хочешь? Остановить войну, которая, как я уже убедилась, не нужна ни нам, ни вам. Что ж, в этом наши цели похожие. «Но зачем ты проникла к нам, в Патри? К чему весь этот цирк?» Я пододвинула стул к столу и тоже села напротив графа. «Это не цирк. Я не врала при первой встрече. Вояки по ту сторону границы ждут моего появления, чтобы арестовать. В данный момент истории их очень привлекает идея бунта. Я, видите ли, мешаю им воевать и бомбить мирное население вашего города». «У меня крайне мало союзников. Кроме тебя и нескольких надёжных людей в Праге, в общем-то, пока никого». «Вы, ты, меня уже в союзники королевства записала?» «В свои союзники. У нас совпадают цели. Может, тебе сложно поверить, но ни ты, ни я не хотим разрушения Твери и гибели мирных жителей по обеим сторонам линии фронта. Мы также оба не хотим, чтобы пострадала Наста». «А она? В курсе, что ты?» «Конечно, но она не шпионка. нас предана империи, пожалуй, больше, чем мне. Не знаю, поверишь ли ты, но это так. Но она мне дорога, полагаю, что и тебе тоже». Алексей медленно кивнул. Посидел, барабаня пальцами по столу, размышляя над моими словами. Потом встал и прошёлся по кабинету взад-вперёд. «Это многое меняет». «Я бы сказал, что весь ландшафт. У игры теперь совсем другие перспективы и правила». Я следила за ним, пока не понимая ход его мысли, но внутренне радуясь тому, что он хотя бы не отрицал, что мы являемся союзниками. В этот момент в комнату ворвался полковник и мгновенно оценил обстановку. Моё ружьё в данный момент стояло в стороне, прислонённое к столу графа. Я сидела в расслабленной позе, Он бродил по кабинету в спокойных размышлениях, никто никого не убивал. Он расслабился, глубоко вздохнул и восхищённо произнёс. "Ну вы и задали там шорох дамочка!» Полковник подошёл и поставил на стол графа тот самый прибор, которым телепортировал меня сюда. «Сергей, оставь нас и проследи лично, чтобы никто, я повторяю, никто, не вошёл сюда, пока я не разрешу». Нашу гостью не должен видеть никто. Там же всё выглядело так, как будто она сама нырнула. Так точно. Полковник искоса глянул на меня. Я-то собирался спасти вас прямо из петли, но вы меня опередили. Хороший трюк с мгновенным переодеванием. Научите как-нибудь. Он подмигнул мне. Помощник графа был настоящим разведчиком. «Явно ведь понял, с кем разговаривает, но виду не подал, пока не прикажут». Хм, «Потом мне расскажешь детали, которые я пока не знаю», — махнул ему Алексей рукой. Полковник козырнул и вышел за дверь. Судя по шагам, стал в проёме, чтобы выполнить приказ начальства буквально. «Что это, кстати, за прибор?» — я кивнула на стол. «Подарок тени». Костыль для тех, кто не умеет менять миры, как перчатки, подобно вам с Анастасией. У него всего четыре заданных пути. Может перенести как того, кто его держит, так и объект на небольшом удалении, если правильно сфокусировать. И куда он переносит? Конкретно этот — в мой кабинет, на базарную площадь Праги, в мир с более развитыми технологиями, благодаря которым мы обрели новую военную технику. И в штаб-квартиру мрака. Я вздрогнула. Похоже, что я наконец нашла того, кто послал убийцу в мою спальню. Всё сошлось. Мощная организация с хорошей разведкой, у которой есть путь в штаб-квартиру. Что Марка считал просто немыслимым. Для Патри подкупить ряд сотрудников мрака — дело несложное. Обычная агентурная работа, как сказала бы Мира. Хотя одна деталь не сходилась. Они искали Насту и вроде как хотели её убить, а Алексей её с самого начала ценил и берёг. Или он только притворялся. Действительно ли подругу отправили на особое задание, или же это был трюк, чтобы я так думала, а реально она сейчас где-то в застенках томится? Кстати, а что значит конкретно этот? Приборов много? Два, у меня и у императора. Там точно такой же, но один из путей настроен на царские покои, а не в Патрии. «Тоже подарок тени?» Алексей кивнул. Я подошла к прибору и взяла его в руки. «Ты в курсе, что именно тень навёл на меня контрразведку? И даже предупредил, как именно эффективнее меня обезвредить при помощи сеанса электрошока, в ходе которого я потеряла способность нырять в отражение. Надеюсь, что на время». И тут я замолчала, увидев то, что заставило спину покрыться холодными мурашками. Клеймо на приборе. Змей, кусающий себя за хвост, такой же, как на визитке в Красном замке. Что это? Чьё это клеймо? Где? А, это как раз знак тени. К твоему сведению, контрразведка вообще редко говорит правду, особенно тем, кого подозревают в шпионаже. Их задача была вывести тебя из себя любым способом, так что не особо верь тому, что услышала. Они говорили некоторые вещи, которые вообще никто не мог знать. Тогда почему, по-твоему, они должны быть известны тени? А ты и правда не можешь нырять? Да. Как видишь, я выложила все карты на стол. Мне действительно нужна помощь. Да и ты в одиночку не сможешь остановить войну. Я не одинок усмехнулся Алексей. «Думаешь, ты, у тебя типа целое сообщество патриотов страны? Я это уже слышала недавно от другого такого же энтузиаста с пылающим взором, но по ту сторону границы. Этого всё равно недостаточно, а ты сам это понимаешь. Мы должны объединить усилия». «Прости, но как я могу убедиться, что ты именно та, за кого себя выдаёшь?» А, это превосходный вопрос, который я слышала за последние недели уже много-много раз. Чтобы я тебе сейчас не продемонстрировала, всё равно это останется исключительно в сфере чистой веры. Но, допустим вот. Я повторила мысленно усилие, которое впервые ощутила на Эшафоте, и уже достаточно легко перенеслась в Красный замок. Не торопясь, переоделась в чёрные кожаные брюки и куртку, а также пристегнула к спине свой меч. Когда я вернулась к Алексею, он вздрогнул и пару раз мигнул от неожиданности. Я достала чёрный меч и продемонстрировала ему. Не знаю, в курсе ли ты всех легенд про меня и атрибутов, которые приписывают Красной Королеве, но вот это знаменитый растекатель путей. Наслышан. Это про этот фокус с переодеванием, говорил полковник. То немногое, что мне теперь доступно. Лёгкие игры со временем. «Для меня это как раз было самой невероятной частью легенд», — усмехнулся он. «Поверил? Теперь вопрос. Если я через некоторое время представлю тебе план, как нам спасти наши страны от взаимного уничтожения, то смогу считать тебя союзником?» «В таком варианте, безусловно, если мне понравится план». Я опять нырнула в замок прошла в кладовую, открыла сейф и забрала телефонную трубку и вернулась в кабинет графа. «Тогда вот, предлагаю обмен». Я положила странный сотовый телефон на стол Алексея. «Я одолжу на время прибор, но взамен оставлю возможность связаться со мной, где бы я ни находилась. Если тебе срочно понадобится этот подарок тени, то позвони, я сразу же принесу». «Как пришло, так и ушло». Загадочно ухмыльнулся он, внимательно глядя на меня. «Хорошо. Кстати, как там дела у Насты?» — спрашиваю я. «Прекрасно. Она со своей группой, можно сказать, уже сделала невозможное. Я в любом случае приложу все усилия, чтобы защитить её, не волнуйся. С ней всё будет в порядке, обещаю». «Мы договаривались о встрече, но теперь я не смогу». «При возможности, передай ей, что со мной случилось». Я вернулась в Прагу инкогнито. Нашла в замке парик с длинными чёрными волосами и подобрала максимально простую и неприметную одежду и сняла комнату на окраине города. Как и в Твери, мне хотелось почувствовать, что думают простые люди, насколько их волнует война, пропажа королевы и вообще политическая обстановка. От этого зависел весь мой план». Как я и подозревала, война их пока что не затронула. Им было вообще наплевать. Город жил так, как будто ничего не произошло. Максимум, что я слышала, так это сплетни, что у какой-то пани Марии сын инвалидом вернулся. А вот Марте уже давно письма не приходят, и она гадает, то ли муж погиб, то ли почта, пока с того участка фронта не доставляется. «Война задела моих подданных по касательной». Те, у кого мужья и сыновья не служили, продолжали жить так же, как и при Казимире. Тема королевы тоже вообще не всплывала в разговорах. Я даже как-то попыталась спровоцировать торговок на эту тему. Так те только рукой махнули, и заявили, что им эти разборки во власти не интересны, лишь бы налоги не росли, да сыновей на фронт не забирали. Вообще королевство вовсе не походило на проигрывающую страну. В Твери везде весили плакаты всё для фронта. Инфляция, вечный спутник войн, тоже заставляла население экономить на одежде и развлечениях. Тут же вообще ничего подобного не наблюдалось. Королевство ещё даже не начинало мобилизироваться для серьёзной войны. Видимо, Алексей был прав. Кратковременные успехи на фронте со стороны империи имели мало отношения к победе. «Ресурсы моей страны были многократно больше». Паровые машины сходили с конвейера быстрее, чем их уничтожали на войне, а «Империя» собирала танки чуть ли не вручную. Чтобы я там не думала, мои генералы знали своё дело. Вопрос. В «Империи» этого не знали? Знали. Это у меня в разведке предатель сидел. А там, как оказалось, были прекрасно осведомлены о мраке и отрестие. Вряд ли серийно производимые бронеавтомобили оказались для них сюрпризом. Тогда почему им пришлось начинать именно сейчас, в декабре, да ещё и при условии отсутствия зимней солярки? Это можно было сделать либо от безвыходности, либо вовсе не рассчитывая победить, и война была прикрытием для чего-то ещё. Нужно было признаться себе, что я ничего не понимала в политике. Мне просто жизненно необходимо была дополнительная информация, которую я так и не смогла добыть в Твери. К тому же меня грызла совесть по поводу того друга, который до сих пор продолжал рисковать собой ради меня. Я поймала миру ночью на выходе из кабака. Вот чему-чему а привычке пропустить по пятницам стакан рома она не изменяла никогда, если в городе вообще имелось хоть одно питейное заведение. Нужно сказать, она сориентировалась поразительно быстро. Несмотря на парик и костюм, моментально узнала меня издалека, и коротко мотнула головой, давая знак «Не приближаться». А когда якобы случайно проходила мимо, то прошептала «Подворотня, через три дома отсюда, по правую руку». Я подождала, пока она отойдёт подальше, и медленно пошла следом. Никакого хвоста за ней я не видела, но Мира точно знала, что делала. Подруга прошла мимо нужной подворотни. Я уж засомневалась, правильно ли поняла её но всё-таки свернула в арку за третьим домом. Узкий двор по обеим сторонам ограничивался стенами домов, жители которых предпочли иметь окна, не смотрящие в упор на соседей, так что место действительно было идеальным с точки зрения отсутствия свидетелей. С третьей стороны двор ограждал забор, за которым спускался небольшой овраг, на дне которого журчал ручей. Я повернулась к арке и стала ждать миру. «Ты чего тут делаешь? Ты вообще в курсе, что тебя ищут, чтобы арестовать?» Раздалось за спиной. «Хорошо, что ты в курсе. Я пришла уговорить тебя бежать. Когда они отчаются поймать меня, возьмутся за тебя», — сказала я и только потом повернулась к мире. «Рано. Я ещё повоюю. Поверь, у меня уже почти на каждого из бунтовщиков столько компромата» что я их закопаю, как только попробуют меня тронуть. Это значит, что тебя не арестуют, а просто убьют. Считаешь меня дурой, тогда компромат выплеснется весь сразу, они это понимают. Что у тебя с ухом случилось? От Миры такую рану скрыть прядями волос было невозможно. Имперская контрразведка постаралась. Она пару секунд обдумывала мой ответ. Так это ты их здание разнесла? Мне доложили про бои, а я всё понять не могла, кто же так отличился. Да, это я так с огоньком сбегала с виселицы. Давай не будем об этом, не хочу вспоминать. Я вижу, что ты знаешь, что творишь. Расскажи тогда, что делать мне. Хочешь, расскажу, что ты уже сделала? Любопытно. Мне показалось, что твой визит на передовую хорошо подействовал на бойцов. «Так что после этого ты учредила большие пенсии для семей погибших и раненых, особенно оставшихся инвалидами». «И кто же его подписал?» «Том, он идеально подделывает подписи». «Молодцы», — усмехнулась я. «Что ещё?» «Ты оборудовала больницы такими приборами, которых там никогда не ведали. Привезла антибиотики и прочие препараты для раненых. Всё из твоего мира». «Той же Том?» «Нет, это уже мои агенты». Трест целиком переориентировался на войну. «Тащить вооружение для армии глупо, не те объёмы. Что может принести на себе агент? Три-четыре винтовки? Этой капли в море ничего не изменишь. А вот лекарствами можно обеспечить целый полк раненых. Я временно сняла запрет на импорт этих технологий в наш мир». «Это всё, конечно, здорово, но конкретно мне в текущей ситуации мало поможет». «Зря ты так думаешь». Нанятая тобой бульдожка Рита Майер расстаралась. Хватка у неё мёртвая. Со стороны министра обороны было большой глупостью не проконтролировать, какая именно пресса поступает его солдатам на передовую. «Рядовой солдат тебя уже боготворит. Все неудачи списываются на тупых генералов, а всё хорошее ассоциируется с твоим именем, в том числе бесперебойно работающие заводы, поставляющие на фронт новую технику». Но я-то тут уже ни при чём. Против мифа не попрёшь. Народ уже додумывает сам. Королева старается и делает всё, чтобы страна победила, а плохие генералы не умеют воевать. То есть считаешь, что если я призову к революции против верхушки армии, солдаты будут на моей стороне? Гарантировать я это не могу, но, скажем так, они точно не выступят против тебя. Так что вопрос только в том, чтобы нашлась достаточно многочисленная группа инициаторов переворота. Хотя какой тут переворот, ты и так королева. На стороне генералов почти нет сторонников, которые могут представлять серьёзную силу. «Поняла, подумаю», — кивнула я. Я ещё тут одну пушку зарядила. Случайно наткнулась на информацию, способную посеять смуту в стане соперника. «За это всегда спасибо». Улыбнулась я. «Как ты сама-то?» «Держу оборону. Знаешь, удивительно, но весь трест, все ныряльщики тоже настроены за тебя. У меня отбоя от агентов нет, которые рвутся помочь делу королевы, так что я не чувствую себя одинокой». А ну и видно. Глушишь ром в баре в одиночку. За тобой следят?» «Наверняка, но пока не явно» пока я не изменяю своим привычкам и веду себя предсказуемо. Поэтому у нас есть ещё буквально пара минут. Дальше мне нужно бежать, чтобы вовремя оказаться у дома и не вызвать подозрений у тех, кто за ним присматривает. Поняла. Тогда беги. Хотя нет, ответь на последний вопрос. Я тебя для этого искала. Вдруг ты знаешь, почему Империя напала? У меня так и не получилось выяснить. В первый раз такое. Я знаю, почему это случилось, но всё равно не понимаю, и ты не поймёшь. Империя напала из-за Насты. Что? Я же говорила, не поймёшь. Её уже трижды пытались убить. Война началась сразу после провала второй попытки. Всё, что выяснили агенты, что твоё появление на троне, возможно, и повлияло на решение Императора, но не было основной причиной. Они уверены, что Анастасия — цель номер один. Если бы она не появилась при твоём дворе, да ещё в статусе главного советника, войны бы не было. Как трижды пытались убить? Почему я не знала? Вообще, при чём тут она? Про покушение лучше у неё спроси. Второе предотвратила я. Третье было совсем недавно. Насту спасли офицеры из её группы. А вот почему из-за неё началась война, понятия не имею. Я уже говорила. Всё, я пошла. Если захочешь встретиться, то кинь записку в почтовый ящик на улице Якова, дом 3, где укажи время. Я буду ждать тебя здесь». Мира легко перепрыгнула через забор и тут же скрылась в темноте оврага.